Глава 21. Изгнание. Ветер сбивает с ног, сыплет песок за шиворот. Пыль набивается в глаза, рот, нос, слепит, мешает дышать. Мы идем почти вслепую, прижавшись друг к другу и держась за руки, и лишь светлеющий горизонт служит ориентиром. Восток по-прежнему справа, значит, мы правильно идем на север. На расквашенное лицо Вэра налит песок. Теперь нужно долго и нудно его отдирать. В голове вертится сожаление, что все стрелковое оружие, в том числе ружье, осталось в крепости. С нами только холодняк. Еда, вода, фляги — все осталось там. Мы голые боссы, и хрен знает, как выгребать из ситуации. Мысли о погибших боевых товарищах гоню прочь. Мы вместе провели меньше недели и не просто сработались, сроднились. Аркан, Инджой, Алихстан. Последнего особенно жаль, если выиграю. Какой там? Все кончено. У нас нет оружия, врагов по-прежнему втрое больше. Но Надежда по-прежнему отказывается дохнуть. Убеждает, что можно вести партизанскую войну, прячась в каменоломнях. В конце концов, я могу становиться невидимым и эту способность так и не применил. Надана по-прежнему схлипывает. Вера шумно дышит и тяжело ступает на раненую ногу. Когда доберемся до убежища, обязательно им займусь. Сейчас главное — убраться подальше. Пока рамоновцы не получили наш фрагмент, они будут искать нас на полигоне. Из мути буквально перед нами выступают два огромных валуна за которыми маячит склон, и я соображаю, что, даже если доберемся до каменоломен, мы вряд ли отыщем вход под землю, видимость-то нулевая. А лучше переждать здесь, засев между камнями. Делюсь мыслью с остальными, все с радостью соглашаются, и мы плетемся к холму, рассчитывая расположиться под холмом так, чтобы он хоть немного закрывал нас от секущего юго-восточного ветра. Нам везет. Мы находим углубление в скале под козырьком, падаем там без сил. Дроны за нами не наблюдают, их сдуло ветром. Мы предоставлены сами себе. Ветер ревет и беснуется снаружи, а сюда почти не задувает. На данный лекс, не разжимая рук, бессильно опускаются на землю. Тейн приваливается к стене. Вера садится, щадя раненую ногу, которую успел перетянуть повязкой, чтобы остановить кровотечение. «У кого-нибудь вода есть?» — спрашиваю я. Тейн и Лекс протягивают почти полные фляги, отцепив их от поясов. Сажусь рядом с Верой, сперва смываю песок с своего безобразного лица, потом сдираю уже образовавшуюся корку. Это больно, но он не издает ни звук. Все свои дронов нет, за нами никто не наблюдает. Кроме Веры и Лексы все немного в теме. Так что кое-кто сейчас будет немного удивлен. «Вэра, снимай повязку. Будем лечить твою ногу». Карталодин смолча стягивает штаны. Я фокусирую взгляд на кровоточащие дырки в ноге. Программа сперва выводит известные мне характеристики Вэры. Мысленно делаю запрос на анализ его повреждений и получаю. «Здоровье 18, на текущий момент 15». Рваная рана квадрицепса левого бедра, ушиб мягких тканей правой половины лица, механическое повреждение роговицы правого глаза. Прогноз благоприятный. Время, необходимое для полного восстановления здоровья без внижательства – 15 дней, без присоединения патогена микрофлоры. Время, необходимое для полного восстановления здоровья с применением способности – 3 дня. — Не фатально, — говорю я. Больше всего меня заботит твой глаз. — Думаю, он просто заплыл, — усмехается карталонец. К сожалению, повреждена роговица. А теперь вопрос. Хочешь ли ты послезавтра быть совершенно здоровым? Фуэра переводит взгляд на потупившегося Тейна. Его лицо маска меняется, становится живым. Кажется, до него доходит, что мои слова не пустой звук а Маури, обреченный на смерть, живое тому подтверждение. Лекс старается сдержать удивление, но получается у него не очень. Следующего я смогу вылечить только послезавтра, так что никаких замесов. А теперь самое интересное, чтобы вызвать, тебе нужно отречься от вала. Кашусь на Лекса, вытрячивая все глаза. Трудно поверить, но это работает, говорит Тейн. Да провались, он в бездну карталонец сплевывает. Вера, отрекаешь ли ты от вала? Все происходит, как и в прошлые разы. Отречение, судороги, сон. Вот только белковой пищи у нас нет, и непонятно, какие последствия это будет иметь для Веры. Особенно сильный эффект производит выплюнутый Верой черный сгусток, выглядящий вполне себе живым и тянущий ложноножки к лексу который, пятясь, сжимается спиной в скалу, тычет пальцем в сгусток, хватает себя за шею, шумно сглатывает. «Это что еще такое? Вы все его видите?» Он оглядывает лицо собравшихся, останавливаясь, взгляд на мне. «Леон!» «Часть вала, которую в вас вживляют, когда проводят ритуал нанесения татуировки на седьмой шейный». Лекс задумывается, кусает губу, Скидывает голову, смотрит на меня в упор. Кто же тогда ты? На языке вертится пафосная чушь, типа «я крающая длань, Танит». Но просто достаю медаль на цепочке, символ Танит. Я ее представитель. Танит больше не имеет отношения к Лаву. «Потому и не родился белый судья», — роняет Лекс сосредоточенно думает, раздувая ноздри. «Время смуты, больших перемен и конца времен. И если прихлопнуть тебя...» Он усмехается. «Хотя ты такой наверняка не один». Пораженный догадкой он бледнеет. «Тейн, Надана, вы не удивлены, потому что... Потому что были бы уже мертвы, если бы не Леон, мягко говорит Надана. Гладит Лекса по плечу... Он отступает от нее, потирает горло, морщится, глядя на спящую Эру. Ну, конечно, чудесное излечение тайны. Нодана кладет ему обе руки на плечи, смотрит в глаза. Ты сейчас думаешь о том, что тебя будут заставлять принимать какую-то из сторон, а если откажешься, умрешь? Нет. Хорошо, хоть не подумаешь нас предать, когда мы выйдем с полигона. Откуда ты? Такая черная фигня сидит в каждом. После того, как выплюнула ее, я научилась читать мысли. Что научился Тейн ХЗ? «Приказывать зверям, похоже», — шепчет он. И на его губы возвращается улыбка. Надана продолжает. «Фигня блокирует способности». Олег дергает плечами, усмехаясь. «А я что смогу?» Тебе доступно скорочтение, отвечаю я, не знаю, как это работает. Наверное, достаточно будет открыть страницу книги, и ты уже будешь ее знать. А наказание? Не засветишься, не будет наказания, говорит Мадана. Ладно ли я в деле. Что там надо говорить? К утру буря стихает, сквозь палевое марио проглядывает далекое солнце. Долина, скалы, наши головы присыпаны оранжевой пылью в перемешку с песком. Пока вы спит, Тейн притаскивает для него змею и двух огромных кузнечиков. Олекс срезает плоды опунции, и когда картолонис просыпается, стол для него уже собран. Закатав штанину, он с удивлением глядит на зарубцевавшуюся рану, сдирает корку с лица, под которой розовая молодая кожа. «Невероятно!» — шепчет он. Теперь окончательно ясно, почему они за тебя горой. Я тоже. Да вся картолония, думаю. Он злобно скалится, очевидно вспоминая убитых сыновей и подругу. Легким движением он снимает кожу со змеи и ест мясо сырым, а после сжирает кузнечиков хрустя хитином. Всю дорогу к каменоломням мы пытаемся разработать стратегию выживания. — Скольких мы завалили, — рассуждает Вера, к которому вернулась способность ступать бесшумно даже в берцах с толстой подошвой. Десяток точно. Осталось их штук пятнадцать. — Да хрена! Втрое больше, чем нас, — говорит Надана. Слово берет Лекс. — Рамоновцы устроят на нас охоту, будут искать фрагмент, хотя фактически они уже выиграли, захватив все крепости его дополняет Надана, но организаторам невыгодно быстро заканчивать полигон, потому даже собрав четыре фрагмента, они будут искать пятой собачиться и мочить друг друга. С гемодами у них союз, напоминаю я и останавливаюсь, они могут догадываться, где мы скрываемся, и слить информацию Рамону. На севере ж не последние каменоломни, напоминает Вэра. Я бы предложил, раз уж мы почти дошли, пополнить запасы воды и либо убрать северную или южную крепости и окапываться там, либо кочевать по каменоломням и вести партизанскую войну. Не ей весело, вздыхает Тейн. Увидев знакомую полуразрушенную башенку среди развалин, останавливаюсь и развожу руками. Можно просто уйти из полигона к зверелам, Тогда никакого риска. — Как? — удивляется Таин. — Под землей, — отвечаю я. И напрягаюсь, уловив едва заметное жужжание. Запрокидываю голову, так и есть. Наши дроны нас нашли. — Ну вот, — бормочет Мадана, косясь на механических шпионов. — Вношу предложение. Я за партизанскую войну. Под нами миллионы ходов. Наделаем норы и будем прятаться под землей. Жаль, кирку оставили. И луки с арбалетами. Мы безоружны, констатирует Вера. А они станут делать ловушки и караулить нас в засадах, грустно замечает Лекс. Или мы делать норы ловушки, на которые они будут отвлекаться, бить рамоновцев в спины и исчезать. Их не так уж много осталось, чтобы покрыть всю площадь полигона». Хреново, что у нас нет фонариков, а в темноте ориентируешься только ты, замечает Надана. Как думаете, они уже сегодня начнут нас искать? Послушав нас, Лес говорит, думаю, да. Так что делать будем? Вношу предложение. Давайте голосовать. Партизанская война. И поднимаю руку. Меня сразу же поддерживает Надана и Тейн. Олег сколеблется и тоже принимает нашу сторону. «Все, что мы сделаем хорошего, порадуем Гискона, продлим его шоу», — вздыхает Вера. «Скорее всего, зрители массово начнут нам сопереживать. Но спасти они могут только одного, и это будет Леон. Но я с вами. Надеюсь, Леон показал нам не все свои таланты». Дроны снова здесь киваю наверх, где парят пять черных точек, и прикладываю палец к губам. Медальон на шее накаляется, печет огнем. «Опасность! Неужели враги уже здесь? Или ее несет дрон?» «В укрытие командую я!» И резко беру в сторону, все бросаются в рассыпную. Откатываюсь за камень, и в этот момент в месте, где я только что стоял, ухает разряд плазменного оружия. Камень бросает на меня, взлетают куски земли, пыль, песок, сыплются на голову сквозь звон в ушах доносится возглас Наданы. Что за нахрен? Пока не осела пыль, пригибаясь, бегу к полуразрушенной башенке, в которой вход в каменоломне. Откуда на полигоне плазменное оружие? Гемодом нельзя охотиться днем. Сандрина, Гемод. Неудачливый Киллер вскрикивает, словно ему очень и очень больно. Медальон на шее становится прохладным, и уже переместившись к входу в каменоломню Различаю хлопки выстрелов охранных дронов. Останавливаюсь, не понимая, что происходит. Угрозы для жизни больше нет. Дроны расстреляли покусившего на меня гемода? Повторяю своим на всякий случай. Все в укрытие! А сам на полусогнутых, сисаком на готове петляя бегу на звук, пока пылевое облако не осело. Мне нужно знать, кто меня заказал. Подыхающий киллер хрипит, расвосставшись на развалинах древнего дома. На встречу мне влетает охранный дрон, и из динамиков льется женский голос. «Леонард Альпалис, остановитесь! Зафиксировано неправомерное вмешательство! Чужеродный элемент на полигоне! Это может быть опасно для вашей жизни!» «Леон, ты где?» — ищет меня Тейн, но пока не отвечаю. «Беру ответственность на себя!» Смотрю на дрон... И продолжаю идти. Дрон продолжает лететь за мной. Над телом захлебывающего крови гемода еще пара дронов. Наблюдателям нужно убедиться, что опасность устранена. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, раны смертельные. Грудная клетка прострелена крест-накрест, как минимум 10 попаданий. Плазменный пистолет валяется в стороне. Отталкиваю его ногой и сажусь на корточки перед альбиносом Сандрино. Удивительно, что он не умирает. Хватает воздуха кровавым ртом, на губах пузырится розовая пена. Плосканирую с помощью программы интересующие меня моменты. Сандрино, 28 лет, гемот. Физическое развитие 18, духовное развитие 4. Ни уровни, ни ступени, просто гемот. Интересно, что именно модифицировали? Ответ приходит тут же. Модификация. Оптимизация мышечной ткани. Регенерационные процессы превышают норму в три раза. Сила – 19, ловкость – 17, выносливость – 17. С этим ясно. Смотрим дальше. Здоровье – 20, на текущий момент – 5. Повреждение паранхематозной ткани легких – 25%. Внутреннее кровотечение, множественные оскольчатые переломы ребер. Прогноз неблагоприятный. Необходимо срочное хирургическое вмешательство. Делаю запрос, могу ли я ему помочь. Вероятность благоприятного исхода 50%. Сандрина с трудом фокусирует на мне взгляд. Криво ухмыляется, пускает кровавый пузырь. Ничего личного. Кто меня заказал, скажешь, попробую тебе помочь. Если начнет артачиться, придется его пытать. Сюда бы на Дану, чтоб считывало, жжет он мне или нет. Поглядываю на завившего над нами дрона. Сандрина хрипит. Гамилькар Баэтарх. Он, сука, опасен. Болезни. Может, может. Гемода скручивает приступ кашля, его рвет кровью. Он выплевывает сгустки, какие-то куски. «Насылать болезни!» «Какое совпадение? А я могу их лечить!» Обессилев, он скручивается калачиком. «Гамелькарба — это арфальфа, пунеец, который пытался затащить Элису во флайер, а я ее отбил. Но как он понял, что отбивший ее налетчик я? К чему эти кошки-мышки мог бы просто прихлопнуть меня, как преступника?» Значит, не понял, и тут что-то другое. А спрашивать здесь, когда нас пишут, все равно, что сунуть голову в петлю. Прячу тесак в ножны, незаметно для дронов поднимаю плазменный пистолет, хлопаю гемода по спине. Постарайся дожить до завтра, и я тебе помогу. Он смеется, булька. Что-то меня в нем настораживает. Расфокусировав взгляд, замечаю, замечаю черную пику проткнувшую его тело. Программа сразу же подсказывает агрессивное ментальное воздействие. Для нейтрализации необходимо получить третий осколок сферы познания. Вообще интересно. Раньше я ничего подобного не встречал. Чем выше поднимаюсь, тем больше усложняются задачи. «Идем со мной», наклоняясь и шепчу ему на ухо. «Я правда могу помочь, но только завтра». Ты регенерируешь лучше обычного человека так, что надежда есть. Понимаю, что шансов мало. Но даже если есть один процент, что Сандрина выживет, за него нужно цепляться. Этот человек был с гемодами, и он может открыть дверь в подземелье. А дальше все закончится быстро и в нашу пользу. Сострадание плюс два. Сандрина поворачивается, протягивает руку. А выскиваю его, забираю пистолет, две коробки патронов, нож, складень, знатная добыча, плюс плазмоган. Интересно, эти трофеи зачтутся как несанкционированное вмешательство. Пока наблюдатели безмолвствуют, охренели от услышанного и обсуждают, как использовать информацию. Наверняка ГИСКОну передали запись, чтобы он использовал ее против байтарха. Альфы ведь как пауки в банке. «Помогаю Сандрина подняться, ковыляем ко входу в каменоломне, где столпилась моя команда. Ну и тяжелый он!» «Это еще кто? Он же в нас стрелял!» — возмущается Надана. «Вэра тоже в меня стрелял, и что?» «Помогите лучше, нужно его спустить, пусть будет в прохладе, все ж полегче. Нам очень нужно, чтобы он дожил до завтра». Обнаглевший Сандрина расслабляется и перестает шевелиться, Мы с Вэрой спускаем его, я за руки, он за ноги. Но в этот раз дрон летит за нами в темноту. «С такими ранами не живут», — говорит Лекс, стоящий снаружи. Кладем Сандрина на пол, потом по его просьбе приподнимаем, и он садится, согнув колено и привалившись к стене. «Кровь из носу, нужно уточнить, узнал ли меня бойтарх? и Седа почему не убил сразу?» Работает ли Сандрина с гемодами и сможет ли впустить нас на базу? Но эта информация не для наблюдателей, да и не для ушей союзников, потому с минуту формулирую вопросы и распоряжения, чтобы уложиться в короткий промежуток времени, фокусируясь на дроне. Программа выводит текст с подробной характеристикой механизма, предлагает его нейтрализовать. И снова я становлюсь дроном, проникаю в каждый его провод и микросхему, чувствую электрические импульсы, мысленно размыкаю контакты. И дрон падает, отключается. Вайра на выход, Уведи всех подальше. Карталонец кивает, забегает по лестнице. Наверху начинается суета. Склоняюсь над Сандриной и шепчу. Баэтарх узнал меня? Судя по округлившимся глазам Гемода, нет. Почему хочет меня убить? Не знаю. Говорит, что ты жить не должен. Все. Ты входишь на базу гемотов? Если я тебя вылечу, откроешь нам подземный ход? Да. Слышу жужжание дрона, летящего к нам снаружи, и делаю вид, что осматриваю раны сандрила. Больше об этом ни слова. Есть вода, — хрипит он, громко дублируя вопрос. Надан отвечает, что есть, и начинает спускаться. А я говорю с Андреевна «Продержись сутки» и подношу к его губам флягу. Поделиться с союзниками планами не получается. Дроны преследуют нас повсюду. Даже когда спускаюсь за водой на нижний ярус каменоломен, дрон летит за мной, подсвечивая путь фонариум. Видимо, организаторы смекнули, что под землей происходит интересное и снабдили механизмы светодиодами. Теперь можно брать с собой остальных. А план зреет такой, и крутится он вокруг Сандрина. Гемот должен выкрапкаться, и открыть нам двери с каменоломен. Мы ворнемся на базу, перебьем или обездвижим гемодов, возьмем огнестрел и поедем штурмовать крепость. Ромоновцам нечего будет нам противопоставить, и они сдадутся. Прорваться в крепость другим путем не удастся. Охранных дронов слишком много, я не смогу уронить всех. Но даже если получится, меня потом препарируют, чтобы узнать, как я это сделал. Либо просто расстреляют за попытку уничтожить дроны, и никому я ничего не докажу. Когда, поднимаясь с флягами, полными воды, третью я взял у Сандрина, моя команда уже прячется в темноте, чтобы не светиться наверху. Завидев, надо Надана... меня Надана тротворит. — Ты забрал раненого, чтобы... — Так надо. Никаких предположений, никаких вопросов. Поняли? Сделав паузу, продолжаю. Боюсь спугнуть удачу. Раздаю фляги, все жадно пьют. И приходится сходить за водой еще раз. Пистолеты, плазменный пистолет, я им не показываю. Как странно все складывается. Не удивлюсь, если организаторы, увидев, что сценарий разыгрывается не по плану, постараются нас ликвидировать, потому атаки жду в любой момент и держу дрон в поле зрения, но пока все складывается в нашу пользу. Обсуждать планы тоже нельзя, как и нельзя, чтобы кто-то озвучил то, о чем догадался. Только бы у них хватило терпения. Только бы Гемод с бешеной регенерацией протянул до завтрашнего утра, когда я смогу его вылечить. Ведь сегодня я вылечил Веру, а способность доступна раз в два дня. На события никак нельзя повлиять. Остается рассчитывать только на удачу девку капризную и переменчивую. Но когда поднимаюсь, моя команда толпится вокруг Гемода, видны лишь его дергающиеся ноги. «Нельзя, чтобы он умирал!» — кричит Надана не замечающие меня в темноте. Склонившийся над раненым, Вера делает шаг назад. С такими ранами не живут. Удивлен, что он вообще протянул так долго. Оттолкнув Тейна, бросаясь к Сандрину, он умирает. Под закрытыми веками катаются глазные яблоки, изо рта толчками вырывается красная пена, судороги сотрясают тело. Активирую программу, пытаясь найти решение, но его нет. Дернувшись в последний раз, Сандрина умирает. А вместе с ним умирает такой красивый план, в который я и сам успел поверить. Теперь надо думать, как выкручиваться без помощи гемода.